В здании правительства Варга появился ближе к утру, в сопровождении целой свита людей самого разнообразного облика. От лощенных маложавых личностей в безукоризненных костюмах и с безукоризненными дорогими прическами до мрачных небритых субъектов совершенно уголовного вида. От смуглых туркменов в неких национальных балахонах разной степени чистоты и свежести до пропыленных пограничников в форме и при оружии от гвардейцев в парадных мундирах до молотчиков вообще неопределенного вида и рода занятий. Волков при новом туркменском властителе не было вообще, ни одного. Тем не менее, Волк Кэп доложился арги по полной программе и сдал из рук в руки заметно присмиревшего министра внутренних дел. Минут 20 Варга и министр беседовали с глазу на глаз в кабинете министра на втором этаже. Охранники министра бестолково ерзали в креслах посреди приемной. Под стволами иглометов и огнестрелки они чувствовали себя крайне неуютно, а без оружия при себе и вовсе голыми. Под конец этого разговора в здании появился Расмус на пару с Лоренцо. Расмус коротко перемолвился с Кэпом и всех волков отослал прочь. Всех, за исключением Архипы и Едвиги, которые снова остались при Арче, поскольку Арчи... Также было велено остаться, и даже подняться в приемную арестованного министра, и даже войти в кабинет. Буквально с первого взгляда Арчи понял, что министра тривиально кололи. Как выяснилось, Варга беседовал с министром отнюдь не один на один. В кабинете находился Сулимхан Муратов и еще трое, причем во всех Арчи безошибочно распознал коллег-профессионалов, переметнувшихся на частные хлеба. Варга о чем-то пошептался с Расмусом, показал ему какие-то документы в Софьяновой папке из министерского сейфа. Арчу не слышал, о чем речь, но создалось впечатление, что Варга советуется с предводителем волков. Тот кивал, без особой уверенности, а, возможно, просто равнодушно. А потом сказал всего одну короткую фразу, и Варга сразу от него отстал. «Значит, так и действуем», объявил Варга своим «гном». «Тебе — главарь, Визону, Связны и Почтальон, Леснеру группа с базы на Худайбердыева». Один из троицы нейтрально справился. «А на подхват?» «Гном справится и в одиночку, а подхват делите по своему усмотрению». «В одиночку главному соваться неразумно», — проворчал Сулим. «Гном, не сверкай глазами, я в тебе не сомневаюсь. Просто сегодня такой день, такая ночь, что нужно пять раз перестраховаться, понимаешь?» «А пусть он моих возьмет. Вдруг подал голос Расмус. Вот этих. Всех троих». Гном, еще в самом начале обменявшийся с Едвигой быстрыми взглядами, склонил лысую голову и набычился. Едвига загадочно улыбалась. «И его?» — спросил Варга, указывая на Арчи. Варга выглядел совершенно сбитым с толку. «А что?» — вкрадчиво протянул Сулим, кривя уголок рта. «Пусть». И выразительно поглядел на своего шефа. Шеф моментально все понял и обернулся к гному. «Так и будет. И вот еще что». Он склонился и шепнул лысому несколько слов. У Арчи даже в груди заныло. Мгновенно вспомнилось, как еще в плотине Сулим втихую наблюдал за ним. Что-то за этим крылось. Но что? «Соображай, да шартари, не соображай!» Что плохого может стрястись? Вообрази это, и тогда можно подумать, как уберечься. Итак, похоже, что Варга и Сулим не верят, будто Арчи просто сибирский пограничник. Отсюда и внимание к его персоне, отсюда и ехидная реплика Сулима во время совещания на Чирс. Выходит, его раскрыли. Отследили по майским событиям. Но в них Арчи практически не принимал участия. Во время же финальной операции действовал как пограничник. Если он и прокололся, то явно не в Алзамае, а уже здесь. Или, возможно, раньше. Но тогда не прокололся, а где-то засветился перед агентами Ханмуратова. Впрочем, если так, его давно бы вывели из игры, и уж точно не давали бы столько свободы. Что стоило Арчу сегодня просто выскользнуть за дверь правительственного здания? Были ведь моменты в первой суматохе, да и потом были. Сквозь оцепление Арчи прошел бы, что ему какое-то там оцепление. Получается, что сейчас затевается дело, где Арчи уже не может выступить беспристрастным участником. Нечто отличное от захвата здания туркменского правительства. Захват посольства России. Но Варга не дурак, он на это не пойдет. Только тронь посольства, и Россия ринится выручать своих, невзирая на всяческие международные нормы, а тогда у Варги не окажется желанной паузы перед интервенцией. «Нет, Варга не слабоумный, посольство он трогать не станет, да и к тому же настоящее посольство расположено главным образом в Алматы, негласной столице конфедерации, а в Ашгабаде только консульские отделы». «Значит, не это. Остается одно. Резидентура В.Р. в Ашгабаде. Вот ее-то во время переворота обезвредить не только логично, но и архиважно». «Вот оно», — подумала Арчи, — «вот. Если я агент России, — думают Варгас Хамуратовым, — я могу попытаться помешать гному. Собственно, я и должен это сделать. Но как? Если агент уйдет, он многое расскажет, потому что много знает. Нет в том беды, если какой-нибудь дедуля из дальнего селения смоется в ночь через закрытую границу. Что он может рассказать русским, если толком и не видел ничего? Другое дело — глава резидентуры». Стоит Арчи шепнуть ему всего несколько слов и помочь сбежать, и все. Свою миссию Арчи, в принципе, мог счесть выполненной. Если Россия и Альянс узнают все то, что знает Арчи, никто в Арге спасительной задержки не даст. Все это прихлопнут за сутки, не больше, как неожиданно выросший на футбольном поле муравейник. Вот и объяснение». На поверку оказавшееся совсем простым Едва Арчи дернется, его либо скрутят, либо ликвидируют Именно поэтому гнома одного не отпустят Дадут подмогу, хотя бы даже в лице архипы и Едвиги Почему-то Арчи не сомневался, что Едвига выстрелит в него, если будет необходимо Она профессионалка Но Арчи тоже профессионал Поэтому он тоже выстрелит в нее, если будет туго Выстрелит, несмотря ни на что Даже на симпатию, которую испытывает к этой девушке. Даже на то, что внутри неотвратимо зреет нечто большее, чем просто симпатия. «Выстрелит». «Будь проклят, подобный профессионализм, но все равно выстрелит. И вот с этим фитилем психоинженером, будет особенно трудно справиться». Хотя они наверняка справятся, они ведь тоже профессионалы Психоинженеры из реабилитационного центра внешней разведки России Возможно, ты и не сойдешь с ума, Арчи до Шертарини, Возможно Но, скорее всего, сломаешься Как уставшая от времени роговица Сейчас все зависит, шепнет ли Варга что-либо Расмусу А Расмус Архипии и Едвиги, подумал Арчи Зря он надеялся, перешептывание состоялось, но и гламету арчу не отняли. Пойдете вот с ним, велел Расмус, глядя в основном на архипу, и поможете повязать одного ловкача. Потом доставите сюда. Все ясно? Так точно, босс, бодро ответствовал архипа. Едвига смолчала. Все, приступайте, Варга хлопнул в ладоши. Только вот что. «Гном, Бизон, Леснер, я не знаю, где буду находиться через полчаса, поэтому захва... арестованных доставьте на Чирс и сдайте охране, я им все проясню. Вперед!» Гном, молча и не оглядываясь, направился к выходу. Похоже, его мало заботило, следует ли за ним его нежданные и нежеланные коллеги. Коллеги на полчаса. Арчи безмолвно пожелал себе удачи. Уже вне здания гном все же соизволил на Волков и Арчи взглянуть и махнуть им рукой, приглашая за собой. Они миновали двойное оцепление. Гном демонстрировал пограничникам и гвардейцам не то же тон не то значок, и всех пропускали без лишних вопросов. Сразу за вторым кордоном на дороге ждал экипаж, потрепанный российский Волгарь. Гном уселся за руль, жестом велел Едвиги сесть рядом. Арчи с Архипом уселись сзади. Гном тронул. Некоторое время он гнал волгоря рассветными улицами, почти не касаясь пестиков. Потом негромко сказал «Чтоб вы знали, я всегда работаю один, поэтому я буду вам безмерно благодарен, если вы не станете лезть куда не надо и отсидитесь в прикрытии». «Я думаю, что когда мы прикроем тебе задницу, ты будешь не менее благодарен», — едвига не приминулась ехидничать. Гном недовольно засопел. «Послушайте, мадам, не знаю, как вас. Тогда, Валзамайи, я действительно думал, что вы суперлюди, но теперь-то я знаю правду. Будь на мне ваш камуфляж, еще неизвестно, кто кого носом в пол ткнул бы». «О как!» — изумился Арчи. «Они сталкивались в Алзамае. Интересные веники». Как ни странно, этот факт вдруг необъяснимым образом помог снять напряжение, расслабиться и успокоиться. «Да ладно тебе!» — вздохнул архип неожиданно миролюбиво. «Хочешь лезть вперед — лезь. Мы свое уже отвоевали. Так что никто тебе не станет мешать. Лучше расскажи, как прикрывать». Гном тотчас сменил тон с недовольного на деловой. «Однокомнатная квартира на восточном бульваре. Второй этаж. Дом не очень старый. Окна на бульвар». Запасного выхода нет. Нужно будет только проследить, чтобы он в окно не улезнул». Клиент один, уточнил Архипа. 99% что один? Тогда все просто. Архип даже нюхнул. Ты с Едвига к двери. Мы у окон. Ты ломись в квартиру. Едвиг держит выход. Если он полезет наверх по сигналу, Едвига сразу на крышу. Ты, Архип, указал на арчик. Входной двери я на месте. Никуда он не денется. В крайнем случае прострелю ему ногу, или просто сшибу со стены. Годится. Годится. Проворчал гном. Придется их вырубать, подумала Арча озабоченно. С резидентами и его связями мы покинем город уже через полчаса. Ну а если это не резидент, тогда поглядим по обстановке. Арчибальд Ренеде Шартарини не знал, что предусмотрительный Саймон Варга выслал следом за гномом пограничников и что квартал будет отцеплен. Но судьба в этот день решила быть благосклонной к нему. Квартира на Восточном бульваре оказалась пустой. Гномы и Двига спустились уже через несколько минут, и Арчи, чудом не успевший вогнать иглу Архипи в шею, именно в шею, а не в бок, поскольку волк носил бронежилет под комбезом, слегка расслабился, хотя испытал некоторое разочарование. А когда на обратном пути проезжали через оцепление, понял, что был на самой грани провала. Главу резидентуры... Арестовывали именно разведчиков, правда, как выяснилось, не российских, а сибирских, взяла группа Бизона вместе со связистами. Арчи даже знал его, а точнее ее, ибо это оказалась женщина в лицо, и помнил целых три псевдонима — Майя, Эфа или Золушка. Настоящего имени Арчи, естественно, не знал. В это утро Варга умудрился выкорчевать в Ижгабате почти полтора десятка иностранных разведчиков, в том числе российских, сибирских, балтийских, европейского, туранского, двоих японо-китайцев и даже одного халифатца. Были ли взяты агенты Америки или какой-либо из Канад, Арчи выяснить не удалось. В полдень Арчи Двига и двигая Архипа вернулись на Чирс вместе с Расмусом. Удивительно, но заснуть Арчи удалось довольно быстро и без особых усилий. Наверное, потому что он оставался профессионалом всегда. Даже сожалея об этом.